«Война, говорят, ожесточает. Смерть сечет направо и налево, и даже появляется как будто привычка к тому, что завтра, а может и через час, через минуту, кто-нибудь из близких товарищей погибнет. Не исключено, что и сам погибнешь. Но я недаром написал строкой выше, что как будто появляется привычка к смерти. Привычки такой, разумеется, нет». Как можно привыкнуть к мысли, что друг твой или жена или ребенок могут через минуту погибнуть? Вырабатывается стойкость, а это, сами понимаете, другое дело. То есть заранее готовишь себя к тому, чтобы не рыдать на людях, не ломать руки и тому подобное. Когда после этой стычки колонна двинулась дальше, Илья Авксентьев Молодой муж Ноны Погуляйла, взявшись за борт телеги, на которой лежало ее тело, шел вместе с нами. Он был молодым человеком, коммунистом, командиром пулеметного взвода. Ему тогда исполнилось только 26 лет. Он любил Нону. Как это у них началось, не знаю. Но что знаю твердо и что запомнил навсегда, в этой паре я видел то, что принято называть чистой большой любовью. Я уже тогда был 42-летним человеком. Моя большая любовь началась в мирных условиях. Мне повезло. Не стояла за спиной смерть с автоматом. Никто не мешал нам любоваться луной, гулять до утра по степи. Никто не командовал налево, направо, шагом марш. Мы работали. А уж вечер-то наверняка наш. Иногда, правда, собрание. Но можно ведь гулять по степи и после собрания. Почему? С какой стати? Должен завтра хоронить на неведомом кладбище у неизвестного ему села молодой человек Авксентьев свою жену. В чем дело? И плакать ведь не дают. Нельзя Илюше Авксентьеву плакать. Он командир. Он Тот самый знаменитый Илья Михайлович Авксентьев, который еще в октябре 1941 года встал во главе 26 красноармейцев и командиров Красной Армии, привел эту группу в партизаны и добился того, что всех приняли в отряд. Он тот самый Илья Михайлович Авксентьев, которого все соединение знает как человека сдержанного, умного, храброго. Он никогда на бойца голоса не повысит, он и повеселиться не отказывается, но вообще-то строгий человек, и прежде всего строгий к самому себе. И вот он идет, Илья Михайлович Авксентьев, небольшого роста, худенький, чернявый паренек, 26 лет, держится за телегу, иногда спотыкается, плохо, наверное, видит, весь ушел в свои думы. Слезы против воли застилают ему глаза. Он их сдерживает. Однако, случись сейчас бой, отпуска от боя никто ему не даст. Есть в мировой литературе тема необъятной любви, ради которой идут влюбленные и на пытки, и на преступления. Солдат Хозе из-за Кармен стал дезертиром, контрабандистом, попал в конце концов на виселицу». И мы до сих пор с некоторым уважением относимся к этому крепенькому человеку. За что? Да только за силу его чувства. Вот и Ромео с Джульеттой тоже серьезно любили друг друга. Пренебрегли кровной местью, разделявшей их семьи. Существует такое мнение, что любовь в наше время измельчала. Исчезли, дескать, примеры беззаветной пламенной любви. «Найдутся, быть может, читатели, которые скажут про Афксентьева, если бы действительно любил, нашел бы способ уберечь от пули свою Нону. И она должна была держаться в бою осторожнее, не лезть на рожон, сохранить себя для личного счастья». А я думаю по-другому. Не потому ведь только полюбил Афксентьев Нону погуляйло, что было у нее хорошенькое личико, большие красивые глаза – что пела хорошо и плясала не хуже Кармен. Любил он в ней и смелость, и презрение к смерти, и преданность коммунистической идее.